Органы разберутся. Ни при чем. Жил-был в городе Хабаровске мальчик семнадцати лет. Впрочем, может быть, дело было в Воронеже или в Вологде, не так важно. Мальчик учился в десятом классе. Он был в комсомоле, ходил на все митинги и демонстрации, кричал «Ура!» товарищу Сталину и вместе со всеми требовал расстрелять троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, как бешеных собак. Он даже сам нарисовал такой плакатик и поднимал его над головой. Было фото в городской комсомольской газете, он сохранил этот номер, спрятал в папке, где лежали его документы, свидетельства о рождении, аттестат за восьмой класс и две похвальные грамоты. Это было в 1937 году. Но вот в 1938 году, Его арестовали. Вместе с половиной класса. Ему вменили участие в антисоветской террористической организации с целью убийства товарища Сталина. Подельниками были ребята, с которыми он учился все школьные годы. Предложили написать всю правду о преступной деятельности всей их подпольной организации. Конечно, немного побили. Выбили три зуба и сломали ребро. Чепуха, если по большому счету. Мальчик был в некоторой растерянности. Он точно знал сам про себя, что он лично ни в какой террористической организации не состоял. Он также ничего не слышал и не подозревал антисоветского о своих товарищах. Все это был какой-то бред. Но, с другой стороны, если он ничего не знал, значит ли это, что ничего не было? Вдруг они конспирировались? Да, но почему тогда его тоже арестовали? Ответ — либо по ошибке, либо, скорее всего, по ложному доносу. Эти враги народа решили его утопить из мести, ненависти, из бессильной ярости, черт их знает. Поэтому мальчик начал писать письмо товарищу Сталину. Оно, как положено, начиналось словами о чудовищной ошибке в результате клеветнического доноса, и должно было закончиться клятвой в верности, в желании отдать Родине и партии свою кровь по капле. Но мальчик не успел дописать свое письмо. На пороге камеры показались вохр и следователь. — Этот на выход, — брезгливо сказал чекист. — Юраков, отведи! Мальчик от страха обделался. — Засранец! — сплюнул чекист. — Юраков! стащи его в мыльню, а потом сам знаешь. Дело обстояло так. Верочка Нис, дочка второго секретаря обкома ВКПБ, дружила с этим мальчиком. Они ходили в кино, и он ей два раза дарил ландыши. Поэтому она вечером сказала папе: "Пап, Ватьку забрали. Ну зачем? Он хороший. Тфу на вас на всех!" — сказал усталый Трофим Альбертович Нис. — Ну, пап! — заныла Верочка. «Ох — Ох! — сказал Трофим Альбертович и позвонил кому надо. Поэтому Вохр Юраков выдал мальчику полотенце и новые штаны, потом проводил его в Цейхгаус, где вернул ему одежду, а далее отвел в кабинет к следователю. — Следователь объявил мальчику об отсутствии события преступления и отобрал подписку о неразглашении. Поэтому мальчик до самой своей смерти, а умер он аж в 2009 году в возрасте 88 лет, был убежден, что все было в целом правильно и справедливо. Вот, например, его тоже арестовали. да «Пристали, не представьте себе!» Если угодно, в тридцать восьмом году. Арестовали по ошибке, а, скорее всего, по ложному доносу. Но ведь разобрались! Потому что объяснить ему никто ничего не мог. трофим Альбертович Нис был арестован через неделю и расстрелян еще через месяц, а Верочка отправилась в Кокчетав, где умерла от воспаления легких. Начальник из НКВД, который дал указание отпустить мальчика, был расстрелян вместе с нисом Следователь застрелился сам, а Вохра Юракова никто не спрашивал. Да ему и без разницы было. В общем, разобрались. Тем более, что мальчик и в самом деле был ни при чем.